Глава 12. Способ помочь. Одна из моих просьб заключается в том, чтобы артефабры перестали окутывать методы изготовления фабриалей такой тайной. В клетках во множестве используются металлообманки, и провода часто покрывают особым слоем, чтобы они выглядели как другой металл, с явным намерением сбить с толку тех, кто попытается изучить процесс непосредственным образом. Это, возможно, обогащает артефабров, но обедняет всех нас. Лекция по фабриальной механике, прочитанная Наванихалин перед коалицией монархов Уритеру Езован 1175 год. К прибытию в Уритеру Каладин больше всего на свете хотел исчезнуть. Отправиться куда-нибудь, Где ему не придется слушать, как люди смеются. Их было около сотни, в основном оруженосцы различных ветробегунов, которые когда-то были его командой. У Каладина осталось не так уж много оруженосцев, собственно, ни одного, если не считать Дабида Ирлайна. У камня тоже не было спрена, но он стал другим. Каладин не был уверен, кем именно, но камень не называл себя оруженосцем. Скоро Урлайна появится спрен, и он, наконец, тоже сможет двигаться дальше. Сегодня Дабит отправился на задание, чтобы помочь Ренарину доставить воду и припасы горожанам. Он так и не оправился от боевого шока и не обладал силой сияющего. Он был не столько оруженосцем, сколько предметом забот Каладина и остальных. Все прочие поднялись, по крайней мере, до второго идеала. Это делало их больше, чем оруженосцами, но еще неполноценными сияющими. Они связали себя со спреном, но еще не заслужили мечей. Они все были так веселы, когда шли вместе через плато Клятвенных врат, И Каладин не завидовал их радости. Они были ему дороги, и он хотел, чтобы они смеялись. И все же в данный момент он не мог представить себе ничего более болезненного, чем всеобщие попытки его подбодрить. Они чувствовали его настроение, хотя он и не говорил с ними о своем увольнении, отставке, бури. Его тошнило от одной мысли об этом. Пока они шли, Лопан рассказал ему особенно дурацкий анекдот. Скар попросил о тренировочном бое. Это был его способ предложить помощь. В другой раз Каладин согласился бы. Но сегодня. Учебный бой напомнит ему о том, что он потерял. Сигзел, проявив удивительную сдержанность, Сказал ему, что боевые донесения могут подождать до завтра. Бури. Неужели он настолько плохо выглядит? Каладин сделал все возможное, чтобы отвлечь их всех. Нацепил такую широкую улыбку, что, казалось, кожа вот-вот треснет. Камень держался на расстоянии, старательно игнорируя Каладина. Камень, как правило, лучше других понимал его истинное настроение. и еще. Он мог видеть сил, которая, раздраженно пометавшись вокруг Каладина, в конце концов умчалась. Неподалеку она отыскала поток воздуха и взмыла вместе с ним. Полеты успокаивали ее, как и Каладина. «Я должен быть осторожен, чтобы не позволить этому сломить ее», — подумал он. «Сохранить лицо ради нее, ради всех». Им не должно быть больно из-за моего состояния. Он мог сделать это изящно. Он мог сразиться в этой последней битве. Они пересекли открытое каменное поле перед городом-башней. Каладину почти удавалось идти, не глядя на башню. Он практически не почувствовал потрясения от того, насколько неуместно огромной она была. Понадобилось лишь доля секунды, чтобы поверить в существование чего-то столь грандиозного. Да, нынче башня сделалась чем-то обыденным. «Эй!» — сказал Лейтон, когда они приблизились ко входу в башню. «Камень! А у тебя не найдется для нас рагу? Как в старые добрые времена!» Каладин повернулся. Слово «рагу» пронзило тучу. а «Прекрасным разряженном в воздухе внезапные мысли ясные», — ответил камень. «Кое-кто вспоминает славные дни былой стрепни, но сегодня этому не бывать. У меня встреча». «Надеюсь, не с лекарями?» — крикнула Кара. «Сдается мне с твоим дыханием, они ничего не смогут сделать, камень». «Ха!» — сказал камень. А потом расхохотался так, что пришлось вытирать глаза. Кара ухмыльнулась, но тут камень вскинул руку. «Нет-нет, ты думаешь, я смеюсь над тем, что ты сказала? Воздух тебе в голову! Я смеюсь над тем, что ты решила, будто это смешная шутка, Кара! Ха-ха-ха!» Каладин улыбнулся. Всего на миг, но улыбка была настоящая. Затем они начали разбиваться на небольшие группы, обычно включавшие рыцаря с отрядом оруженосцев. Теперь у всех его друзей были свои команды. Даже Тефта утащила одна группа, хотя его оруженосцы из 13-го моста остались охранять корабль. На самом деле, многие из них сами стали сияющими. Каладин не знал точно, сколько оруженосцев осталось у Тефта. «Сможет ли Каладин?» Сделать так, как хочет Далинар. Сможет ли выдержать роль великого маршала Ветробегунов, не выходя на поле боя? Быть частью их жизни, но не иметь возможности помочь им сражаться вместе с ними? Нет, лучше порвать с этим окончательно. Несколько групп приглашали его пойти с ними, но он отказался. Он выпрямился во весь рост, как подобает командиру, и многозначительно кивнул им. «Кивок капитана говорил, беги, солдат, мне надо заниматься важными делами, а не отвлекаться на ерунду». Никто не настаивал, хотя ему бы этого хотелось. Но нынче у них была своя жизнь. Многие обзавелись семьями, у всех были обязанности. Те, кто служил с ним в первые дни, До сих пор носили нашивки четвертого моста с гордостью, но сам мост ушел в прошлое. Легендарный отряд, уже превратившийся в миф. Каладин, держа спину прямо и высоко подняв подбородок, покинул их и зашагал по уже знакомым коридорам города-башни. Стены были покрыты чарующими узорами из слоев различных оттенков, Освещались главные из них в большинстве случаев сферными фонарями. Запертыми, конечно, но сферы в них меняли регулярно. Это место начинало казаться по-настоящему обжитым. Каладин прошел мимо семей рабочих и беженцев. Это разнообразное скопище людей напоминало кубок полной сфер. Они отдавали ему честь, отступали в сторону. Дети зачастую махали ему. «Великому маршалу, Каладину, благословенному бурей!» Всю дорогу до своих комнат он хранил подобающее выражение лица и был этим горд. Затем он шагнул внутрь и оказался посреди зияющей пустоты. Это были покои великого лорда, предположительно роскошные и просторные. Правда, мебели у него было мало — И от этого помещение казалось пустым и темным. Единственный свет шел от балкона. Каждый знак почтения, оказанный ему, лишь подчеркивал, насколько пустой на самом деле была его жизнь. Титулы не могли оживить эту комнату. Тем не менее он повернулся и с силой захлопнул дверь. И лишь потом сломался. Он не добрался до кресла. Он сел, прислонившись спиной к стене рядом с дверью. Он попытался расстегнуть китель, но в конце концов скорчился, прижимая костяшки пальцев к колбу так, что они впились в кожу и, учащенно дыша, глубоко втягивая воздух и не переставая дрожать. Спрены изнеможения, похожие на струйки пыли, радостно собрались вокруг. Испрены мучительной боли, перевернутые лица, высеченные в камни, кривились, то исчезая, то появляясь. Он не мог плакать, ни слезинки не пролил. Ему хотелось плакать, потому что, по крайней мере, это принесло бы облегчение. Вместо этого он съежился, прижимая костяшки пальцев к шрамам на лбу, желая усохнуть и исчезнуть совсем как глаза человека, пораженного осколочным клинком. И в эти мгновения, когда он скорчился на полу пустой темной комнаты, осаждаемой спренами мучительной боли, слова моша настигли его. Истина стала неоспоримой. В ярком свете дня Каладин мог легко притворяться, что все в порядке. Но сейчас... Он все видел ясно. Ты просто будешь продолжать причинять боль. Вся его жизнь была тщетной попыткой остановить бурю, крича на нее. Буре было все равно. «Они все умрут. Ты ничего не можешь с этим поделать. Если нет шансов построить что-то долговечное, зачем пытаться?» Всему суждено сгнить и развалиться. Нет ничего постоянного. Даже любовь не вечна. Выход только один. В дверь постучали. Каладин не обращал внимания на этот звук, но тот становился все настойчивее. Бури. Кто-то собрался вломиться к нему. Внезапно испугавшись, что его найдут в таком виде, Каладин встал и поправил китель. Он глубоко вздохнул, и спрены мучительной боли исчезли. Внутрь протиснулся Адалин. На плече у него восседала предательница сил. Так вот куда она умчалась. Чтобы привести Адалина, шквал его, побери Халина! На молодом человеке была халиновская синяя униформа, но не уставного образца. Он предпочитал, чтобы одежду украшали, невзирая на мнение своего отца. Хотя мундир был прочный и жестковатый, сильно накрахмаленный, чтобы поддерживать аккуратный вид. На руках красовалась вышивка по отстать оторочью на сапогах. Полы кители были длиннее положенного. Он слегка походил на капитанский мундир самого Каладина, но выглядел более модно. Почему-то Адалин носил униформу с удовольствием, а Каладина она изнуряла. Для Каладина униформа была инструментом, для Адалина — частью образа. Как он умудрялся так безупречно растрепать свою шевелюру, светлую, припрошенную черным? В этом ощущались одновременно небрежность и продуманность. «Конечно, он улыбался, шквал бы его побрал». «О, ты и впрямь здесь!» — воскликнул Адалин. «По словам камня, ты направлялся в свою комнату». «Потому что хотел побыть один». «Ты проводишь слишком много вечеров в одиночестве, мостовичок». Отрезал Адалин и, покосившись на спрена изнеможения неподалеку, схватил Каладина за руку. На это мало кто мог бы осмелиться. Мне нравится быть одному». «Отлично! То есть ужасно!» «Сегодня ты пойдешь со мной. Больше никаких оправданий. Я и так позволил тебе послать меня ко всем ветрам на прошлой неделе. И на позапрошлой тоже». «Может, — огрызнулся Каладин, — я просто не желаю твоего общества». Великий князь поколебался, затем наклонился вперед, прищурив глаза и приблизив лицо к лицу Каладина. Сил все еще сидела на плече Адалина, скрестив руки на груди. Она даже не притворилась пристыжиной, когда Каладин сердито уставился на нее. Скажи мне честно, попросил Адалин, поклянись, Каладин. Скажи мне, что сегодня вечером тебя надо оставить одного. Дай слово! Адалин выдержал его взгляд. Каладин попытался сформулировать ответ и почувствовал себя одним из десяти дурней когда не смог произнести ни слова. Он определенно не должен быть сейчас один. «Иди ты в бурю!» «Ха!» Адалин потянул его за руку. «Пошли, светлорд, господин великий маршал, шквальная рожа! Надень китель, от которого не смердит дымом, и пойдем со мной. Тебе не нужно улыбаться, тебе не обязательно говорить. Но если так жаждешь страдать...» Этим можно заниматься в компании друзей. Каладин высвободил руку из схватки Адалина, но больше не сопротивлялся. Он схватил новую одежду, отбросив в сторону ту, в которой дрался. Однако на подлетевшую к нему бросил еще один свирепый взгляд. — Адалин, — спросил Каладин, переодеваясь, — ты взяла и первым делом полетела за Адалином? Мне нужен был кто-то, кого ты не смог бы запугать. В этом списке, в лучшем случае, три человека. А королева, скорее всего, превратит тебя в хрустальный кубок или что-то в этом роде. Каладин вздохнул и вышел, чтобы присоединиться к Адалину, пока великий князь не решил, что он тянет время. Сил поглядывала на Каладина, изящно семеня рядом. «Спасибо», — тихо сказал Каладин, устремляя взгляд вперед. Аделин сдержал слово. Он не заставлял Каладина много говорить. Вместе они направились к десяти кольцам, части центрального рынка башни, где торговцы согласились разместить свои лавки в соответствии с планом Навани. В обмен они получили налоговую скидку и заверение, что патрули будут частыми и любезными. Ряды деревянных витрин Здесь образовывали чистенькие, аккуратные улицы. Магазины были схожих величин размеров, с хранилищами и жилыми помещениями наверху. Место казалось причудливым островком порядка, контрастирующим с более естественным беспорядочным кипением на остальной территории рынка, что называлось отломок. Там спустя год многие все еще использовали палатки, вместо постоянных сооружений. Стоило признать, было странно видеть ряды постоянных строений посреди внутреннего помещения высотой в несколько этажей. С точки зрения Каладина самым причудливым оказалось то, что наиболее престижные из магазинов, обслуживающие богатейшие семьи светлоглазых, отказались от приглашения Навани в точности, как и заведение с самой сомнительной репутацией. Ни те, ни другие не желали подчиняться ее надзору. Богатые лавки расположились за пределами рынка в нескольких помещениях вдоль коридора поблизости. В итоге район 10 колец, хоть он и не был чересчур высококлассным, все-таки обзавелся хорошей репутацией, а одно с другим совпадает не всегда. Любимое питейное заведение Адалина называлось «Долг Еза». Он не раз затаскивал туда Каладина, так что интерьер был ему знаком. Внутри все было обставлено в духе буревого убежища, хотя в башне в них не было нужды. С фабриальными часами на стене, которые показывали, когда в валеткаре происходила великая буря. Здесь ежедневно следили за всеми событиями в королевстве, и время от времени даже приходил ревнитель, чтобы сжечь охранный глиф. В остальном это место было шумным, более похожим на таверну, чем на винный дом. Адален зарезервировал кабинку в задней части зала. Здесь все гордились тем, что великий князь предпочел это место более престижным винным домам. Адален всегда так поступал. Никто не поклонился, когда он вошел. Вместо этого его приветствовали подняв кубки. Адалин Халин не был каким-то далеким светлордом или генералом, который сидел в своем замке и изрекал дикты, тиранические или мудрые. Он был из тех генералов, которые пьют со своими солдатами и знают всех по именам. Далин этого не одобрял. В большинстве случаев Каладин поступил бы так же, но... Это был Адалин. Он бы сошел с ума, если бы его заставили держаться особняком. Это шло вразрез со всеми традиционными правилами руководства Алети. Но у Адалина все получалось. Да и кто такой Каладин, чтобы его судить? Пока Адалин приветствовал собравшихся, Каладин обошел комнату по периметру и отметил, что посетителей больше обычного. А не камень ли сидит там, окруженной семьей, попивая кружками рогоецкое пиво-грязючку. Он сказал, что сегодня у него назначена встреча, вспомнил Каладин. И действительно, судя по всему, происходило какое-то торжество. В нем участвовало несколько ветробегунов и сияющих знакомых Каладину, но их было не слишком много. В основном присутствовали простые люди. Хоть среди них и было многовато солдат. Сил взлетела и принялась шарить по комнате, осматривая каждый стол. Когда-то он считал ее склонность увлекаться проявлением ребячества, но успел изменить свое мнение. Она просто была любопытной, и все вокруг вызывало у нее желание учиться. Если уж это ребячество, то всем стоило его в себе пестовать. Она была очарована человеческими существами. В комнате, подобной этой, Каладин часто видел, как она стоит на столе, за которым восседает многочисленная компания, и при этом никто ее не видит, и, склонив голову, пытается подражать манерам или выражению лица того или иного человека. В кабинке Адалина сидела молодая женщина с длинными темными волосами, в брюках и застегнутой на все пуговицы рубашки. Ее длинный белый плащ висел на крючке рядом. Широкие поля шляпы были приподняты спереди. «Вуаль!» — сказал Каладин, проскальзывая в кабинку. «Ты будешь с нами всю ночь? Или появится Шалан?» «Наверное, только я!» Вуаля прокинула кружку, чтобы допить остатки. «У Шалан был напряженный день, и мы живем по времени расколотых равнин» а не по времени у Ритеру. Она хочет отдохнуть. «Наверное, это здорово», — подумал Каладин. «Иметь возможность отступить и стать кем-то другим. Когда устаешь». Иногда было трудно относиться к личностям Шалан как к трем разным людям, но именно этого она хотела. К счастью, она имела обыкновение менять цвет волос, давая окружающим знать, с кем они сейчас имеют дело. Вуаль была брюнеткой, а сияющая в последнее время стала блондинкой. Подошла молодая барменша и наполнила кружку вуали чем-то темно-красным. «Вы что будете?» — спросила она Каладина. «Оранжевая», — тихо ответил он. «Охлажденная, если есть». «Оранжевая?» — повторила девушка. «Мужчина вроде вас справится и с чем-то покрепче. Это же вечеринка!» «Есть хорошее желтаное, настоянное на пеке. Это азирский фрукт. Я... Эй!» — перебила ее вуаль, со стуком закидывая на стол ноги в ботинках. «Мужик сказал оранжевое». «Я просто подумала, принеси ему, что просил. Вот и все, о чем тебе надо думать». Суетливая девица убежала. Каладин кивнул вуале в знак благодарности, хотя недолюбливал, когда за него так рьяно заступались. Он мог и сам за себя постоять. До тех пор, пока Далинор следовал строжайшему толкованию Кодекса военных заповедей, Каладин будет делать то же. И к тому же, ну, его друзья знали. Когда Каладин бывал в плохом настроении, алкоголь, хоть могло показаться, что он поможет забыть боль, всегда делал тьму еще гуще. Каладин мог использовать свет, чтобы сжечь последствия. Но стоило выпить пару стаканов, как таковое желание пропадало. Или он чувствовал, что не заслуживает этого никакой разницы. «Итак», — сказала Вуаль, — «я слышала, твоя миссия прошла успешно. Вы украли у них из-под носа целый город. Спасли самого Норку». Головы покатятся в холинаре, когда вражда услышит об этом. Сомневаюсь, что ему есть дело до одного города, и они не знают, что норка у нас. «Как бы то ни было!» Вуаль подняла свою кружку. «А ты?» — спросил Каладин. Она убрала ноги со стола и наклонилась вперед. «Ты бы видел!» Ялой выглядела почти как иссохший скелет. Мы одолели ее еще до прибытия. Но, конечно, мне доставило удовольствие расправа над ней. Не сомневаюсь. Жаль, кто-то ее убил. Я бы полюбовалась, как она извивается перед Далинором. «Убил?» — переспросил Каладин. «Как?» «Ага, ее прикончили. К сожалению, это был кто-то из наших. Видимо, его подкупил тот, кому была нужна ее смерть. Между прочим, это секрет. Мы всем говорим, что она покончила с собой». Каладин огляделся. «Здесь никто ничего не услышит», — сказала Вуаль. «Кабинка звукоизолированная». «И все же не обсуждай военные тайны на людях». Вуаль закатила глаза, но потом покачала головой, и ее волосы посветлели, а санка выпрямилась. Запроси у Далинара полный отчет позже, Каладин. «В событиях есть некие странности, и это меня беспокоит». «Я...» — проговорил Каладин. — Посмотрим. Ты согласна с Вуалью в том, что с Шалан все в порядке? Ей просто нужен отдых? — Она вполне здорова, — сказала Сияющая. — Мы нашли равновесие. Вот уже год как не появляются новые персоны, кроме... Каладин поднял бровь. — Есть такие полусформированные, — призналась Сияющая, отворачиваясь. Они ждут, чтобы проверить, действительно ли троица может работать. Или она вот-вот рассыплется и выпустит их наружу. Они не настоящие, не такие реальные, как я, и все же. И все же. Она встретилась взглядом с Каладином. Шалан не понравится, что я так много рассказываю. Но как ее друг ты должен знать». «Не уверен, что смогу помочь», — сказал Каладин. В последнее время я с трудом справляюсь с собственными проблемами. Твое присутствие здесь помогает. Неужели?» Когда Каладин бывал в таком настроении, он чувствовал, что несет окружающим только тьму. С чего вдруг кому-то желать его общества? Он бы и сам не желал остаться наедине с собой. Впрочем, «Сияющая» могла сказать нечто подобное. Именно это и отличало ее от остальных. Она улыбнулась, когда Адалин вернулся, затем тряхнула головой, и ее волосы потемнели. Она откинулась назад, расслабившись. Как должно быть приятно превратиться в вуаль с ее непринужденными манерами. Пока Адалин устраивался поудобнее, барменша вернулась с заказом Каладина. «Если решите попробовать, то желтая...» — начала она, обращаясь к нему. «Спасибо, Мэл!» — быстро перебил Аделин. «Но сегодня ему не нужно ничего пить». Барменша одарила его лучезарной улыбкой. Такое случалось постоянно и до, женитьбы и после. И уплыла, явно ободренная тем, что с ней заговорил великий князь, хотя, по сути, он сделал ей выговор. «Как там жених?» — спросила Вуаль, доставая кинжал и балансируя им на кончике пальца. «Опьянен», — сказал Адалин. «Жених?» — переспросил Каладин. «Свадебная вечеринка!» Адалин махнул рукой в сторону компании, празднующих. «Для Джора!» «Для кого?» «Каладин, мы ходим сюда уже восемь месяцев!» «Не беспокойся, Адалин», — сказала Вуаль. «Каладин не замечает людей, если они не наставили на него оружие». — Он замечает, — возразил Адалин. — Ему не все равно. — Но Каладин — солдат, и он думает, как солдат. — Верно, мостовичок? — Понятия не имею, о чем ты, — проворчал Каладин, потягивая вино. — Ты научился беспокоиться о своем отряде и исключать постороннюю информацию. Готов спорить, Каладин мог бы назвать возраст, цвет глаз и любимое блюдо каждого из своих подчиненных но он не собирается утруждать себя запоминанием имен работников бара. Отец такой же. — Ну, — сказала Вуаль, — это действительно весело и все такое, но не пора ли нам перейти к более важной теме? — Например? — спросил Адалин. — Например? С кем мы собираемся свести Каладина в следующий раз? Каладин чуть не подавился выпивкой. Не надо его ни с кем сводить сил другого мнения. Сил раньше думала, что человеческие дети рождаются через нос от особо сильного чихания. Она в таких делах не авторитет. Хмм, тихонько прожужжал их столик. А как они рождаются? Мне всегда было интересно. Каладин вздрогнул, лишь теперь осознав, что на части деревянной столешницы проступает узор. Брэн Шалан не был невидимым как сил, но каким-то образом проникал в материю окружающих предметов. Сосредоточившись на нем, можно было рассмотреть на столе узорный круг, который каким-то образом двигался и тек, словно рябь в цистерне. «Я расскажу про младенцев позже, узор», — сказала Вуаль. «Все гораздо сложнее, чем ты мог себе вообразить. Погоди, нет, попроси Шалан, чтобы объяснила» ей это понравится м ответил столик она меняет цвета как небо на закате или зараженная рана адалин расслабился положив руку на спинку барного сиденья но не обнимая женщину рядом у них были странные отношения когда шалан превращалась в сияющую или вуаль по крайней мере у них казалось в основном закончился тот период когда ведут себя, как влюбленные дураки. — Да, мы правы, мостовичок, — сказал ему Адалин. — С тех пор, как Лин порвала с тобой, ты стал еще более угрюмым. — Дело не в этом. — И все же интрижка не повредит, верно? — заметила Вуаль. Она дернула подбородком в сторону проходившей мимо официантки, высокой молодой женщины с необычно светлыми волосами. — А как насчет Хэм? «Она высокая!» «Отлично! Высокая!» — согласился Каладин. «Поскольку у нас примерно одинаковый рост в дюймах, мы обязательно поладим!» «Подумать только, сколько тем мы можем обсудить, как высокий человек с высоким? Например...» хм, «О, не будь таким кислым!» Вуаль хлопнула его по плечу. «Ты даже не взглянул на нее! Она симпатичная! Посмотри на ее ноги!» «Поддержи меня, Адалин!» «Она привлекательна, но эта блузка ужасно на ней сидит. Надо сказать Марни, что здешняя униформа ужасна. Надо иметь по меньшей мере два разных оттенка, чтобы соответствовать разным тонам кожи». «А как насчет сестры К? спросила Вуаль у Каладина. «Ты ведь встречался с ней, верно? Она умная. Тебе нравятся умные девушки». «Неужели есть кто-то, кому не нравятся умные девушки?» «Мне?» Вуаль подняла руку. «Предпочитаю тупых. На них так легко произвести впечатление». «Умные девушки», — повторил Адалин, потирая подбородок. «Жаль, что Рестину заполучил Скар. Они были бы хорошей парой». «Адалин», — сказала Вуаль, — «Рестина ростом около трех футов. И что?» «Ты слышала, что говорит Каладин? Рост его не заботит. Ну да, в отличие от большинства женщин. Надо найти кого-то, кто ему подойдет. Жаль, что он упустил свой шанс с Лин. Я не запротестовал Каладин. А как насчет нее?» Адалин указал на кого-то в дверях таверны. Вошла пара светлоглазых женщин в хавах, Хотя дамы, вероятно, не имели высокого ранга, если посещали винный дом, облюбованный темноглазами. С другой стороны, здесь был Адалин. И вещи вроде нана и ранга, что странно, во время правления Ясной куда меньше разделяли людей. Одна из новоприбывших была молодая женщина с роскошной фигурой, которую подчеркивала тугая хава. У нее была темная кожа, и красные губы, явно подкрашенные. «Кэл, это Дахна», — сказал Адалин, дочь одного из отцовских генералов. Обожает говорить о стратегии. Она была письмоводительницей на его военных советах с 14 лет. «Могу вас познакомить. Пожалуйста, не надо». «Дахна», — сказала Вуаль. «Ты ухаживал за ней, что ли?» «Ага. Откуда ты знаешь?» — Адалин, дорогой, замахнись на гердозийца в переполненной комнате, и ударишь шесть женщин, за которыми ты ухлестывал. Она прищурилась, рассматривая вошедшую. Они ведь не настоящие, верно? У нее там все накачено Адалин покачал головой. Серьезно, сказала Вуаль, буря, отец, чтобы обзавестись такими, мне пришлось бы съесть шесть чулов. И как они на ощупь. «Ты спешишь с выводами», — заверил Адалин. Она сердито посмотрела на него, потом ткнула в плечо. «Да ладно тебе!» Он поднял глаза к потолку и демонстративно сделал глоток, хотя и улыбнулся, когда она снова толкнула его. «Приличные люди такие темы не обсуждают», — сказал он беззаботным тоном. «Здесь не тот случай, я твоя жена». «Ты мне не жена». «У нас с твоей женой одно тело, этого достаточно». «У вас двоих», — сказал Каладин, — «очень странные отношения». Адалин медленно кивнул ему, словно говоря, «знал бы ты всю правду». Вуаль допила вино, затем опрокинула пустую кружку. «Где эта шквальная официантка?» «Ты уверена, что тебе надо добавлять?» — спросил Адалин. «Я сижу прямо?» «Более-менее». «Вот тебе и ответ!» После этого Вуаль протиснулась мимо него так, что многие части ее тела проехались по многим частям его тела. Потом она нырнула в толпу в поисках официантки. «Она сегодня в ударе», — заметил Каладин. Вуаль месяц просидела в заперти, притворяясь той женщиной в военном лагере, и сияющая очень переживала по поводу их миссии. Те несколько раз, когда нам удавалось встретиться, Шалан буквально на стену лезла от напряжения. Теперь она дает волю чувствам. Что ж, если это ей помогает... Ялой Садас действительно мертва. К сожалению, да. Отец уже направил армии в военные лагеря. По первоначальным сообщениям ее люди предложили условия капитуляции. Они, должно быть, знали, что это произойдет. Адалин пожал плечами. И все же я чувствую, что потерпел неудачу. И должен был хоть что-то сделать. Эта группа становилась слишком могущественной, слишком опасной, чтобы оставить ее в покое. Знаю. Но мне ненавистна сама мысль о том, чтобы сражаться с сородичами. Мы должны меняться к лучшему. «Заниматься чем-то значительным», — говорит тот, кто убил Тора Лесадаса, — подумал Каладин. Это еще не было общеизвестно, поэтому он не стал говорить вслух, на случай, если кто-то подслушивает. Беседа угасла. Каладин играл со своей кружкой, желая еще одну порцию, но линяясь пробиваться сквозь толпу, чтобы найти барменшу. Люди по очереди приветствовали Джора. И когда жених прошел мимо, Каладин понял, что знает этого человека. Это был местный вышибала, приветливый малый. На плече у него сидела сил. Поход в за новой порцией затянулся. Каладину показалось, что он заметил ее в углу, где играли шеелом на фишке. Он удивился, что в городе остался кто-то, готовый играть против вуали. В конце концов... Адалин придвинулся чуть ближе. У него был свой напиток — опьяняющее фиалковое вино, но он едва выпил половину кружки. Он больше не следовал заповедям со всей строгостью, но, похоже, обрел собственное равновесие. «Итак», — сказал Адалин, — «что происходит? Это явно связано не только с Лин. Кажется, ты обещал не доставать меня разговорами. Не хочешь — не отвечай? Адалин сделал глоток, выжидая. Каладин уставился на стол. Шалан имела привычку процарапывать на нем что-нибудь, так что столешницу покрывали маленькие, но сложные картины. Многие были наполовину закончены. Он провел пальцем по одной из них, изображающую Рубегончию и мужчину, удивительно похожего на Адалина. «Твой отец сегодня освободил меня от действительной службы. Он думает, что я больше не гожусь для битвы». Адалин испустил спустил долгий вздох. «Шквал его побери!» Адалин, он прав. «Вспомни, как в прошлом году тебе пришлось вытаскивать меня из дворца. Во время битвы любой может очуметь. Мне и самому случалось растеряться, даже в осколочном доспехе». Это хуже. И случается чаще. Я лекарь, Адалин. Я учился распознавать такие проблемы так, что я знаю. Он прав. Уже несколько месяцев знаю. Ну, ладно. Адалин коротко кивнул. Допустим. Что мы будем с этим делать? Это лечится? Нет. Знаешь, Дабида, парни из моей команды, Того, который не разговаривает. Боевой шок, как у меня. Он был таким с той поры, как я его завербовал. Адалин замолчал. Каладин видел, как он перебирает возможные ответы. Умение держать непроницаемое лицо не входило в число его многочисленных талантов. К счастью, он не произнес ни одной из ожидаемых фраз, никаких банальностей или радостных предложений взбодриться и по-солдатски топать дальше. Они долго сидели молча в шумной комнате. В конце концов Адалин проговорил. «Знаешь, мой отец может ошибаться». Каладин пожал плечами. «Он человек», — сказал Адалин. «Полгорода думает, что он какой-то возрожденный вестник, но он всего лишь человек». Он и раньше ошибался. Ужасно ошибался. Далинор убил мать Адалина», — подумал Каладин. Эта новость распространилась по всему миру. Весь город либо читал, либо слушал, либо слышал о странной автобиографии Далинора. Написанная от руки самим черным шипом, она была не совсем закончена, но черновики разошлись повсюду. В ней Далин сознался во многом, в том числе в случайном убийстве жены. «Я не лекарь», — добавил Адалин, — «и вполовину не такой способный военачальник, как мой отец. Но я не думаю, что тебя нужно отстранять от боев, по крайней мере, навсегда. Тебе нужно что-то другое». «Что именно?» «Хотел бы я знать. Должен быть способ помочь тебе». Способ привести твои мысли в порядок. Хотел бы я, чтобы все было так просто. Но почему тебя это волнует? Какое это имеет значение? И мой единственный мостовичок, — усмехнулся Адалин. Где я возьму другого? Они все начали улетать. Улыбка исчезла. Кроме того, если мы найдем способ помочь тебе, тогда, может быть, может быть мы найдем способ... «Помочь ей?» Его взгляд скользнул по комнате в сторону вуали. «Она в порядке», — сказал Каладин. «Она нашла равновесие. Ты слышал, как она объяснила, что думает? С ней все хорошо». «Как и ты всем говоришь, что с тобой все хорошо». Адалин встретился с ним взглядом. «То, что с ней происходит, неправильно. Ей больно». За последний год я видел, как она борется, и видел намеки на то, что она скатывается, хотя и медленнее, худшим глубинам. Ей нужна помощь, и я не знаю, по силам ли мне ее оказать. Их столик зажужжал. — Ты прав, — сказал узор. — Она это скрывает, но все равно что-то не так. — Что говорят твои знания лекари, Кэл? спросил Адалин. «Что мне делать?» «Не знаю. Нас учат справляться с физическими недугами, а не с болезнями ума. Разве что отправить больного к ревнителям не годится, да уж». Каладин нахмурился. Он сам не знал, что ревнители делают с психически больными пациентами. «Мне поговорить с ними?» — спросил Узор. «Спросить ревнителей о помощи?» «Возможно», — сказал Каладин. «Шут тоже может знать, как помочь. Похоже, он знает многое о подобных вещах». «Да уж, Кал, умеешь ты давать советы». «Дай ей понять, что тебе не все равно», — продолжил Каладин. «Выслушай ее, подбодри, но не заставляй быть счастливой. И не оставляй ее одну, если ты за нее волнуешься». Он замолчал, затем бросил на Адалина свирепый взгляд. Адалин ухмыльнулся. Дело было не только в шалан, преисподнее. Неужели он позволил Адалину перехитрить себя? Может, ему и впрямь? Стоит выпить чего-нибудь покрепче. Я беспокоюсь за вас обоих, сказал Адалин. Я найду способ помочь. Как-то. «Ты шквальный дурак, нам нужно найти тебе спрена. Почему тебя до сих пор не забрал ни один Орден?» Адалин пожал плечами. «Наверное, я не подхожу. Этот твой меч... У осколочников все получается лучше, если они отказываются от старых осколков. Ты должен избавиться от своего. Я не собираюсь избавляться от Майи. Я знаю, что ты привязан к мечу» но у тебя будет кое-что получше, если ты станешь сияющим. Подумай о том, каково было бы, я не собираюсь избавляться от Майи», — перебил Адалин. «Оставь это, мостовичок». Решительность в его голосе удивила Каладина, но развить тему он не успел. Появился Джор, желая представить Адалину, свою невесту Кристу и быть Каладину четвертым дурнем, если Адалин не вытащил тотчас же подарок для пары. Великий князь неспроста появился в своем любимом винном доме в ночь свадебной вечеринки. Он пришел с сюрпризом. Вуаль, в конце концов, устала от игры и нашла дорогу обратно, будучи уже весьма навеселе. Когда Адалин пошутил на эту тему, Она ответила колкостью, мол, повезло, что она сейчас именно вуаль, потому что Шалан совершенно не умеет пить. Через некоторое время вернулась Сил и заявила, что желает заняться азартными играми. Каладин все больше радовался тому, что сделал Аделин. Не потому, что ему стало лучше. Он по-прежнему чувствовал себя несчастным. Тем не менее... Среди людей ощущение собственного ничтожества ослабевало. И еще Каладину требовалось изображать, что все в порядке, притворяться. Пусть это была всего лишь маска, но он обнаружил, что иной раз маска позволяет обмануть даже самого себя. Равновесие держалось добрых два часа, пока ближе к концу свадебной вечеринки не появился камень. Он, наверное, сговорился с Адалином и Вуалью раньше, потому что оба выскользнули из кабинки, как только заметили рогаеда, позволив камню и Каладину пообщаться наедине. От выражения лица камня у Каладина свело желудок. «Значит, время пришло?» «Ну, конечно, когда же еще это могло случиться, как не сегодня?» — Низинник, — сказал Камень, — мой капитан. — Камень, нам обязательно делать это сегодня. Я не в лучшей форме. Ты так раньше говорить. И еще раньше. Каладин собрался с духом, но кивнул. — Я ждал, как ты и просил. Хотя эти осколки амарома для моего народа пылятся в своем сундуке, — сказал Камень, прижимая свои большие ладони к столу. Это хорошее предложение быть. Моя семья устала от путешествий. Лучше не спешить. Пусть они познакомятся с моими друзьями. А Струна, она хотела тренироваться. Ха. Она говорит, что традиции рогаедов и традиции Олети глупые. Первым осколочником среди моего народа стал не Нуатома, а молодая женщина. Это мог быть ты, камень либо с осколками, которые ты добыл, либо как сияющий со своим собственным спреном. Ты нам нужен. Ты мне нужен. Я был у тебя, а теперь я нужен себе. Пора возвращаться, мой Уламакай, мой капитан. — Ты только что сказал, что ваши традиции глупые. Для моей дочери. Камень указал на свое сердце. «Не для меня, Каладин. Я поднял лук. Ты спас мне жизнь. Я сделал этот выбор, потому что ты стоишь такой жертвы». Он потянулся через стол и положил руку на плечо Каладина. «Но это не жертва, если я сейчас не пойду, как положено, искать справедливость у моего народа». Я бы хотел уйти с твоим благословением, но я уйду в любом случае. Один? Ха, мне не с кем было бы поговорить. Со мной пойдут песни и младшие дети. Струна и дар, они хотят остаться. Дар не должен сражаться, но я боюсь, что он будет. Каков его выбор? А это мой выбор. Мож где-то там камень. Он может напасть на тебя. Если ты не будешь сражаться, твоя семья может оказаться в опасности. Это заставило Камня задуматься, а затем он усмехнулся. Скары и Дрехи оба сказали, что хотят увидеть мои пики. Может быть, я позволю им помочь моей семье летать, чтобы нам не пришлось ходить по всем этим дурацким низинам. Тогда у нас будет защита, да?» Каладин кивнул. Это было лучшее, что он мог сделать — послать эскорт. Камень, казалось, чего-то ждал. И Каладин понял, что, возможно, это предложение пойти с ними. Увидеть пики рогаедов, которыми так часто хвастался камень. Истории угромилы и повара вечно выходили путанные. Была ли его родина холодной пустошью? или пышным и теплым раем. В любом случае, может быть, Каладину и впрямь стоит туда отправиться. Может быть, ему удастся улететь на поиски приключений, отвезти ко мне домой и остаться, или просто сбежать и отыскать для себя другую битву. Далинор его не остановит. «Нет». Каладин тут же отбросил эту мысль — пытаться бежать ребячества. К тому же он не мог пойти с камнем. Не только из-за искушения сбежать, но и потому, что сомневался, сможет ли сдержаться, если камень отдаст себя в руки правосудия. Рогаед намеренно молчал о том, какое наказание его народ может на него наложить. Но Каладин находил их обычай — распределять жизненные роли по порядку рождения дурацким. Если Каладин и отправится туда, то лишь для того, чтобы подорвать решимость друга. — Я даю свое благословение, Камень, — сказал Каладин. — Как тебе, так и всем, кто пожелает получить короткий отпуск, чтобы сопровождать тебя. — Почетный караул ветра бегунов! — Ты заслуживаешь этого и даже большего. А если вы встретите Моша. Ха! Камень встал. Пусть попытается прийти за мной. Тогда я смогу подойти достаточно близко, чтобы положить руки ему на шею и сжать. Ты не сражаешься. Это не борьба быть. Истребление быть. Даже повар может убить крысу, которую найдет в своем зерне. Он ухмыльнулся, и Каладин знал его достаточно хорошо, чтобы понять это шутка. «Давай!» — Камень протянул руки для объятий. «Попрощайся со мной!» Чувствуя себя, словно в трансе, Каладин встал. «Ты вернешься? Если сможешь после!» Камень покачал головой. То, что я делать здесь, со всеми вами, — это конец быть. Когда мы встретимся снова, я подозреваю, что это произойдет не в этом мире, не в этой жизни. Каладин обнял друга, последнее сокрушительное объятие рогаеда. Когда они оторвались друг от друга, камень плакал, но улыбался. Ты вернул мне жизнь. Спасибо тебе за это, Каладин, предводитель мостовиков. Не печалься, что теперь я решаю жить такой жизнью. Ты отправляешься в тюрьму или еще хуже? Я отправляюсь к богам. Камень поднял палец. Здесь живет один такой, один Афахлики. Он могущественный бог, но хитрый. — Тебе не следовало терять его флейту. — Я не думаю, что шут — это бог, камень. Рогаед похлопал Каладина по макушке. — Воздух в голове, как всегда. Он ухмыльнулся и поклонился так широко и почтительно, как Каладин никогда раньше не видел. После этого камень отступил, чтобы встретить песню у двери. И ушел. Навсегда. Каладин тяжело опустился на скамью. По крайней мере, камень не увидит его отставки и сможет спокойно провести остаток своих дней, короткий или долгий, притворяясь, что его капитан, его уломакай, так и остался сильным.